Если честно, одному мне так далеко за пределы Борга как-то не приходилось выбираться. все больше с ватагой. Два раза отец брал меня на осеннюю ярмарку в Хагаль. Разок был в Трелеборге. Тоже поселок, Примерно как наш по размерам. Примерно седмицу на восход расположен. А Хагаль — это уже город. Большой весьма. Батя рассказывал. Несколько тысяч в нем самом только живет, Да сколько еще вокруг. Там несколько деревушек есть, да хуторов немало. Самое крупное поселение в нашем Фюльке – столица вроде как. Правит там честно и справедливо. Хотелось бы верить, впрочем, если у него в наместниках такой козел, как Финн, то в этом стоит усомниться. Ярл Асмут Одноглазый, владелец всего нашего Фюлька. Фюльк – это ярлово владение. На них разбита вся наша земля. Ну, почти вся. Все крупные поселения по берегам моря расположены. Или по берегам рек, тех, что покрупнее. А вглубь страны, если поглядеть, так там вроде и ничья земля получается. Ярлом она, похоже, и ни к чему. Живет, если там кто-то, то пес с ними. Проблем не доставляют. Это если люди. Но мы в леса излишне далеко от поселений стараемся не забираться. От нашего борга... Примерно на полторы сотни миль землю знаем. А что там дальше? Такие же леса, да, болота. Нечего морскому народу там делать, а дичи и поближе хватает. Только возле борга разную дрянь вроде тех же троллей, выворотней лесовиков и тому подобных повывели. Дальше же в лес и раздолье Так что если собираются охотники, зимой за лосями там, кабанами далеко от деревни Борга. То в атаку стараются большую собирать. И поэтому же поселения стенами огораживаются: чем выше и прочнее, тем лучше. А хутора частоколами. Не только медведь любопытный или кабан может на огонек заглянуть, отнюдь не только. Поэтому и спал я первую ночь в лодке на якоре, в небольшой бухте. Безопасности для Я не трусливый, кстати. Я осторожный. Кстати, про 70 дней до Хагаля это я погорячился. Столько плыть на Кноре или Шнекере, под большим парусами и с крепкими карлами на веслах, а на своей лодке я как бы не в два раза дольше добираться буду. И то, если погода позволит. Лодка у меня не для моря все таки Борт низкий, чуть волна повыше. И отведать мне водицы соленые. А красиво наша земля все таки Нет прекраснее края на свете. Я, правда, других краев не видел, но все равно знаю точно. Полоска берега с янтарным песком, а далее стеной стоит лес. Вековые сосны, десятки ярдов высотой, могучие дубы, распалистые ели, березы и ясени. Реки наши полны рыбой. Но мы берем лишь лосося, когда он осенью идет на нерест, а рыбачим больше в море. В лесу же полно разной дичи. Дед Торвальд, правда, ворчал, что скудная наша земля, нищая. Повидал он, дескать, и земли за морем, и от нас далеко, на западе. Так вот там, дескать, изобилие, пивные реки и золотые берега. Но по мне так лучше, чем у нас нигде и нет. Ворчать-то дед ворчал, но вспоминал рассказы деда уже своего, при жизни которого наш народ в эти края явился. Там, откуда мы пришли, вроде как еще и похуже было. До переселения сюда жил народ нордов, на Большом острове, расположенном во многих неделях пути к северу отсюда. Но и та местность не была нашей родиной изначальной. Если его словам верить, якобы был наш народ перенесён силой асов из другого мира на вечное поселение. Зачем? Уже никто и не помнит. Воля богов, что сказать. Жили на Нордланде долго, занимались примерно тем же, что и сейчас. А причина исхода, по словам деда, явилось то, что буквально за пару десятков лет жизнь там стала весьма и весьма нелегкой. Земля оскуднела на глазах, от прибережья уходила рыба. Зимы становились все суровее, а лето все короче. Обозлились на нас боги, обидели мы чем-то духов-хранителей острова. Явились и раньше времени в Мингард-Йотуны, начав гадить с нашего острова, никто уже и не знает. Ну, может быть, кроме жрецов. И тогдашний король Рагнар, круг жрецов и советов Ерлов стали едины во мнениях. Пришло время уйти. Пустующие земли были к тому времени уже известны, и народ нордов обрел новую родину. Кстати, да, тогда у нас еще был король. И только благодаря тому, что власть была в одних руках, наш народ смог выжить. Это сейчас, дед рассказывал, На совете ярлов каждый на себя одеяло тянет. Нет единства больше среди нордов. Династия же королей пресеклась в битве при островах Бьёрке. Дед, будучи еще совсем безусым сопливым Дренгом, учеником колдуна, принял в ней участие. Дело было жаркое. Тогда по душе нордлингов явился объединенный флот двух королевств и нескольких княжеств. Крепко наши дружины набегами доняли соседей. А теи задумали решить проблему пиратства и набегов радикально. Выжечь поселения все, которые найдут. Собрать такой флот – дело многих месяцев. А договариваться о том, кто чего должен предоставить, да кто будет командовать, так и еще дольше. Поэтому в карательном походе наш правитель узнал заранее. И в начале весны созвал Ледунг со всех фюльков Нового Нурдланда Ледунг. Это ополчение, все просто. Есть еще малый хирд. Это дружина при правителе. Ее не отпускают на жилое. И хердманы служат за жалование, а не только за долю в добыче. Большим хирдом называют общее войско, собираемое для большого похода. А ледунг – это все, кто может держать оружие на всем, что может плавать, и при этом крупнее рыбачьи лодки. И вот, ясным весенним утром, Два флота встретились в моресте островов Бьерки. Дед не любил рассказывать об этой битве. Страшнее, чем тогда, говорил, больше никогда не бывало. Даже для опытных воинов. Куда уж тут 14-летнему сопляку, коим тогда он и являлся. Но разговорить его все-таки было можно. Особенно, когда они с батей Браги или пиво хорошенько выпьют. Рассказывал, что хотя флот пришельцев был здорово больше нашего, Нам зато отступать было некуда. А когда за спиной дом, хозяйство, семья, у любого силы утроятся, когда защищать это все время придет. Да и колдуны наши сильные на море, чем кто-либо еще. Зато у врагов тех своих колдунов было гораздо больше. Да еще и чем-то купили эльфов, и они дали в поход своих лучников. Те выметали команды с дракаров целиком. Кидали стрелы, как опытная швея стежки кладет, От их стрел не спасали брони. А ульфхендеров, принявших священную ярость, били в глаза. В другие места-то берсерка стрелы не берут. Зато наши добирали свое. Когда дело доходило до абордажа, против сомкнутого строя и тяжкого гнева хирдманов никакие эльфы, рыцари, гнехты и прочее вражье воинства никак не плясали. И на веслах, кстати... У нас сидели хирдманы или ледунгманы, а у врагов зачастую – рабы или каторжники. При этом сами команды и абордажная партия были не так уж велики числом. И наш дракар или шнекер свободно сваливался в абордаж двумя-тремя судами врагов, при этом бой выигрывая. Битва кипела весь день, пока не стемнело и долго еще в темноте. Как рассвело же изрядно потрепанные флоты снова были готовы к сражению, продолжать которое, впрочем, не торопились. Потери были огромны у обеих сторон. Вдобавок у нас погиб король Гунар длиннобородый. У врагов, видимо, тоже не осталось военачальника, способного принять общее командование. Поверхность моря возле островов была сплошь покрыта обломками, дрейфовали корабли. Оставшиеся без команд, как поодиночке. Так и сцепившиеся по несколько. анатомии разошлись, причем каждая из сторон объявила свою победу в сражении Нордланд, потому что отбили многократно превосходящего противника, нанеся ему страшные потери. Во что это обошлось, уже не важно. Даром, что после сражения круг жрецов официально разрешил многоженство: не блудное сожительство, а именно несколько законных жен. Дата же битвы стала поминальной с говорящим названием Вдовье день». И отмечается ныне ежегодно. Как же не выпить пиво в честь павших героев, пирующих ныне в чертогах Вальхалы, да не сложить вису другую на словах могучих асов, даровавших победу? Наши противники потому что обескровили северных пиратов так, что те долго их после не беспокоили, и прибережное государство несколько лет могли наслаждаться покоем, Еще более оживилась морская торговля, богатели прибрежные поселения. И немало вис сложили скальды о том сражении, воспев победу в веках, в память и натидание будущим поколениям. Я и сам знаю несколько. Море же в районе островов Бьерки, да и сами острова плохим местом ныне считается, которое каждый кормчий старается обойти мало не за десяток миль, а то и дальше. Батя рассказывал что острова постоянно накрыты какой-то дымкой. Если подойти ближе, то вроде как корабли сквозь нее видать. Те самые вражеские, что погибли в сражении. К самим островам, он говорит, желающих подойти не находится. Что, впрочем, не значит, что их не было. Немало кораблей с побитой командой вынесло на берег островов. И прибрать бесхозное добро, те же брони, к примеру, охотников должно было найтись немало. Только никто тех смельчаков, что решили прах мертвых потревожить, больше не видел. А дом, о славных деяниях прошлого и любования прибрежными красотами мысли сами как-то перетекали на дела насущные. Как же коряво-то все вышло, с этим свиданием и бегством из Борга. Еще вчера я был юным, но весьма перспективным дренгом, будущим колдуном, интересным женихом. Сегодня. «Изгнанник без семьи и рода. Всего имущества. Лодка. Причем формально краденая. Да то, что мне ор в руки дал и лодку положил. Так ведь, кстати, я его и не поблагодарил, что выручил меня. Спас ведь мою тощую задницу от кола. Или шею от ярма. Если бы я решился на туре жениться, Здорово он все придумал. Надеюсь, смог от скряги на тинге отприхаться. Да матери объяснить, что к чему». Как же жалко ее расстраивать. Люблю мать ведь. Тут душу неприятно кольнула предательская мыслишка. Как-то уж слишком вовремя Финн явился утречком. И свидетелей собрал, да Торстейна позвал. А тот живет совсем не рядом и поторапливаться ежели чего совсем не умеет. А Орм сильно завидовал Хегни. Как же такую красавицу жены отхватил и заглядывался на сестру Аут, юную Астрид. А та... Слаще всего улыбалась мне, и мне же завидовал. Не достался ему дар и мира, способность творить волшебство. И проделал все уж больно ловко. Все успел, и Гунара подговорить, и лодку снарядить, и мне вещи приготовить для похода сподобился. Неужели? Нет, не может быть. Орм, брат мой, не мог он меня предать. И уж точно мой брат не может стать нидингом. Не стал бы он этого делать, ведь всем известно, предавший родную кровь, бросивший в бою товарищей трус и клятва преступник, не сможет попасть в чертоги вальхалы. Врата из клинков мечей захлопнутся перед ним, радужный мост растает под ногами, и недостойный падет в бездну Нифульхейма. Предатели крови, нарушители обетов и клятв, все после смерти попадут в Нифульхейм, мир льда и вечной стужи, и прибуду там до конца времен, служа забавой для духов зимы. Нет, участи горше. Хотя, если уж быть точным, кровь у нас не родная, и братья мы молочные, так что. Но как бы то ни было, что сделано, то сделано. Ор мне все же помог, и я не буду думать о нем плохо. Лучше разберу, что он там мне наложил. А то вчера сколько мог греб. Парус я поставил, но ветерок слабый, а чем дальше я уберусь от Борга, тем безопаснее. Финн-мужик упорный, и лицо терять ему никак нельзя. А упустить же любовничка дочки, это ему как оружие в навоз. Так, объемистый дорожный мешок, широкая лямка и туго набиты. Это хорошо и правильно. Ну и что у нас там? Еда. Сверток сухарей, мешочек с солью, полголовы козьего сыра. Два слегка зачерствевших каравая, сушеная рыба, объемистая деревянная фляга, обтянутая кожей. Я открутил пробку. Густое, свежее пиво. Хлебнул. На сердце стало чуть легче. На дне мешка обнаружился пояс с кольцами для оружия, ножом и ложкой в чехлах. Также наличествовал кошель из мелкой металлической сетки, металлическими же скобками крепившийся к поясу. В нем нашлись пяток серебряных монет. Изрядно, впрочем, поистертых, и пара десятков медиков. Также в мешке наличествовала связка чистых полотняных лент для перевязки: мешочек с сушеным хом, небольшой точильный брусок и тщательно упакованная мелочь. Вроде пар мотков не таких жил-животных игл, как прямых, чтобы шить одежду, так и одной изогнутые, зашивать раны. Да, маленький горшочек живицей. Ну и небольшой кожаный котелок, сложенными в него кремнем. Огневым и мешочком с трутом. Отодвинув мешок в сторону, я обнаружил под ним сверток и секиру добротную отцовскую секиру на прочной дубовой рукояти полтора ярда длиной, обмотанной кожаным ремнем широким лезвием, простая, без изысков, чеканки и украшений. Не самое лучшее из того, что было в нашем доме, но и не худшее не тот хлам из сырого железа, что батя из последнего похода притащил. И в подполье хранил, выжидая, пока у Магнуса кузнеца запасы железного лома и крицы не иссякнут, чтобы впарить ему эту дрень подороже. На топоры давил виллы сойдет. Нет, в руках у меня просто справное орудие ратного труда. Свертки же оказались кожаный доспех и шлем. И то хорошо. Глупо было бы ожидать, что мне положат бахтерец или хауберг. Буду рад, что есть хоть какая-то защита. Не с голым пузом, в случае с чего останусь. Держит такая штука, конечно, только скользящие удары, и от прямого удара копьем или топором расползется. Но зато она легкая, мало стесняет движение. И если за борт вывалюсь, то выплыть в такой броньке куда как легче, чем в кольчуге или чешуе той же. Правда, если намокнет, вонять в нем буду как козел. Даже как два козла. С целью обработки Кожа, идущая на доспехи, вываривается в чем не знаю. Но когда ветер от мастерской кожевника, ароматы летят просто лютые. А шлем — простой купол с наносником, без маски и кольчужной бармицы, зато с вложенным в него под шлемником шапочкой. Оттуда же выпал холщовый мешочек со свинцовыми пулями для пращи. А где же она сама? Ага, вот она. На рукоять секиры намотана. Сразу ей не приметил. Так что не голодранцем предстану перед нанимателем, когда приду в суровую рать наниматься, а вполне справным молодым дренгом Тяжко, конечно, придется, по первости молодому в дружине. Придется отведать росы с канатов якорных. Но это не беда. Все через это проходят. Зря братец, кстати, дротиков не положил и копье пожадничал. А может, забыл просто. Да и счета нет никакого, что нехорошо. На секирах-то я хоть и не из последних в Борге, но и не из первых. Не потому, что силы не хватает или умения. Хотя умения никогда много не бывает. Мышцу просто не наел еще, легковат. Когда на площадке для тренировок, строим биться, учимся, противник, который против меня оказывается, а недостатки друг друга молодежь Борга отлично знает, старается либо в щит меня лягнуть, либо щитом же ударить. Да всем весом и меня благополучно уносит. Нет, с ног не валюсь, но из строя выпадаю. Хотя иногда получается толчок противника вскользь по щиту пустить, и тогда у него бок и спина открытая становятся. Туда и втыкаю, обычно что в руках имеется. А вот на два боя, учебном оружии, это уже не недостаток. Там легкость, скорость и ловкость часто победу приносят. В метании же я хорош, как не похвалить себя. Причем заслуженно, надо сказать. Швырнуть могу хоть дротик, хоть рогатину, хоть копье, хоть хокспид, хоть совню. И попаду при этом куда надо. И поймаю то, что летит в меня, чтобы обратно посылку врагу отправить. Волов хвалил даже. Сквозь зубы, правда. Говорил, ловкость при мне. Хороший навык. В море-то с железом туговато. И способность отправить недругу обратно его же подарочек ценится высоко. А из спращи, уверенно хорошо за сотню ярдов в голову человека попасть могу. Это если пули дельные, разумеется, а не камнем каким-нибудь. С луками, правда, я не очень дружу. Не дается почему-то. Постараюсь не промахнуть, а почему помельче, сложно уже. Что еще, чем могу будущего нанимателя заинтересовать, чтобы меня нанял? «Бороться умею еще. Каши варить тоже. От болезней многих заговоры знаю. Насылать их тоже знаю как, но это теоретически. Не на ком тренироваться было как-то. И Хильда говорила, у меня будет хорошо получаться. Но про это лучше помалкивать. Никто не любит ведьмаков. Писать, читать еще умею. Это на нашем, конечно, языке благословленного Нурдланда. На общем же могу только говорить кое-как. А, ладно». Придумай чего-нибудь, когда дело дойдет. Сперва до Хагеля доплыть еще надо, а то тучи с моря идут. Да, ветер нехороший поднимается. А вот бухты никакой, чтобы укрыться в ней, поблизости я не вижу.